Глава 14. Любимая пункция доктора Хауса. Зачем нужна и как работает люмбальная пункция? «О, это прям как в докторе Хаусе!» — воскликнул Лена. «Только никогда не понимала, как это работает. Все довольно просто. Наш головной и спиной мозг омывается спинномозговой жидкостью или ликвором. Эта жидкость может многое сказать о состоянии мозга. Если в ней кровь, значит, произошло кровоизлияние». если гной, развилась инфекция и так далее. Иногда даже характер инфекции можно сказать еще до микроскопического исследования, просто набрав ликвор в пробирку по его прозрачности. Если он прозрачен, то это, скорее всего, вирусная инфекция, а если мутный, бактериальная. Или даже догадаться о наличии инфекции по скорости вытекания ликвора из иглы, ведь при воспалении давление ликвора будет больше, и он будет вытекать быстрее. «Никогда не понимала, почему анализ ликвора берут из поясницы», — удивилась Лена. «Нелогичнее было бы извлечь жидкость откуда-нибудь из черепа». «Что ты! Из черепа брать ликвор опасно!» «Зато на уровне поясницы есть место, где можно добыть порцию спинномозговой жидкости на анализ, погрузив иглу на несколько сантиметров между мышцами, связками и позвонками». «Подожди-ка». Катя похлопалась себя по карманам и достала пластиковую упаковку с огромной иглой длиной с ладонь. Вот смотри, я ходила сегодня в отделение с несколькими иглами, чтобы пропунктировать пациента, это не стала использовать. Видишь, она довольно толстая, чтобы не гнулась от сопротивления тканей, и ликвар из нее вытекал свободно. А чтобы игла не забилась, когда проходит через ткани пациента, внутри нее установлена палочка мандрен. Мандрен достают, когда игла введена в спинномозговой канал, чтобы получить немного спинномозговой жидкости, и вставляют обратно перед тем, как извлечь иглу. Лена поежилась. «Звучит жутко. Очень опасная процедура, как я понимаю, ведь можно повредить спинной мозг, да?» «Нет, люмбальная функция делается на уровне, где спиной мозг уже закончился. На этом уровне только плавают в ликворе спинномозговые корешки, которые нервируют ноги и другие части тела пониже пояса». «Значит, можно повредить корешок?» «Не», — замотала головой Катя, «корешки свободно плавают в спинномозговой жидкости и при касании их иглой просто отскакивают». Единственное, что может почувствовать пациент при этом, легкий прострел в ноге, как при ударе током. Наверное, жуткая боль, когда такая огромная игла протыкает спину. Вовсе нет, кожу перед проколом обезболивает местным анестетиком. Вкалывают тонкой иглой заморозку, как у стоматолога. Поэтому сам момент прокола не чувствуется. Конечно, мне самой никогда не делали лимбальную пункцию, но мои пациенты описывают ощущения как странные, неприятные, распирающие, но терпимые. Слушай, а эпидуральную анестезию, которую делают женщинам во время родов, проводят так же? Не совсем, потому что при эпидуральной анестезии иглу вводят не так глубоко, как при люмбальной пункции. И вместо такой большой и страшной иглы используют небольшой катетер, через который вводят анестетик. Я видела в серии доктора Хауса, как он делал пациенту пункцию в области шеи, потому что в области поясницы у пациента кожа была в ожогах. Это реально вообще? Теоретически реально, но на практике вряд ли кто-то будет так рисковать. Действительно, воспаление кожи в области пункции — противопоказание, но противопоказание относительно. При жизненной необходимости люмбальную пункцию проведут, несмотря на ожог. А есть ли моменты, когда пункцию вообще никогда нельзя проводить? Да, когда у человека есть отек головного мозга или большое объемное образование в нем. Пространство в черепе ограничено, а мозг распух. Он изо всех сил пытается вылезти из черепной коробки, как поднявшееся тесто из кастрюли. Единственное, что его сдерживает, — сопротивление окружающего ликвора. Но если в такой ситуации откачать немного ликвора, понимаешь, откуда полезет мозг? Из глаз? Лена в ужасе посмотрела на Катю. Та рассмеялась. Нет, из большого затылочного отверстия. Это дырка внизу черепа, куда прикреплен позвоночник и куда выходит прикрепленный головному мозгу спиной мозг. Если мозг начинает выпирать через большое затылочное отверстие, то жизненно важные центры, которые находятся внизу мозга, просто вжимаются в костное кольцо этого отверстия, и человек очень быстро умирает. Это явление носит говорящее название – «вклинение мозга». Поэтому при подозрении на отек мозга или объёмное образование в нем перед люмбальной пункцией нужно делать компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Лена была впечатлена – «Я не догадывалась, что пункция настолько опасна». «На самом деле это редкое осложнение, если грамотно обследовать пациента перед пункцией», — не согласилась Катя. «Обычно пункция проходит без каких-либо осложнений». «Самая частая проблема после пункции, наверное, это постпункционная головная боль». «Иногда после пункции у пациента может болеть голова из-за того, что у него забрали ликвор и снизилось внутричерепное давление». У такой головной боли очень логичный симптом. Она усиливается, когда пациент встает, и ослабевает, когда он ложится, потому что ликвор оттекает от черепа при вертикальном положении тела. Но лечится это состояние тоже довольно просто. Постельным режимом, питьём жидкости и простыми обезболивающими. Но если голова болит дольше суток после пункции, то это тревожный симптом и может говорить, что отверстие от иглы после взятия спинномозговой жидкости не закрылось, и ликвор продолжает понемногу вытекать. Тогда нейрохирурги делают небольшую, но очень действенную манипуляцию — эпидуральную кровяную пломбу. Просто вводят несколько миллилитров свернувшейся венозной крови пациента в эпидуральное пространство, как бы закупоривая отверстие. «Какое гениальное решение!» — восхитилась Лена. «То есть в целом, если нет отёка головного мозга, то самое большое осложнение после пункции можно решить при помощи кровяной пробки». Не самое большое, а самое частое, по Катя. Могут быть еще такие осложнения, как повреждение сосуда и кровотечение в месте пункции. А ещё есть риск внести инфекцию во время пункции. В таких случаях может потребоваться серьезное лечение, антибиотики, кровоостанавливающие средства, иногда даже операция. Но эти осложнения возникают крайне редко, если люмбальная пункция проведена правильно. Так что пациенту не стоит бояться. Диагностическая польза от пункции перевешивает ее риски. Ладно, ложись, надо продолжить осмотр.